Глава тридцать восьмая С какой радости этот непонятный тип торчал у входа в Ля Руш? Неужели ему больше нечем заняться? Позвонив по домофону, он назвался приятелем по Академии художеств, но Кадис совершенно его не помнил. После трех дней осады Кадис решил впустить непрошенного гостя. Художнику из ордена Арсамантис, наконец, удалось проникнуть в логово своего соперника. Разыграв дружелюбие, он забросал хозяина студии историями из их студенческой жизни, представив дело так, словно они были давними приятелями. Утаил он лишь зависть, которую всегда испытывал к удачливому однокурснику. Мазарин увлеченно трудилась за мольбертом, озаренной лучами солнца, проникавшими в комнату сквозь стеклянный купол. Теперь художник понимал, отчего Джереми принял девушку за воплощение святой. Исходившая от нее сила была явственной, а рука — умелой и твердой. — Твоя ученица? — спросил завистливый художник. Кадис не ответил. Назойливый посетитель его явно раздражал. «Зачем ты пришел, Флавьен?» «У меня нет времени. Мы не виделись, черт знает, сколько лет. Теперь слишком поздно возобновлять знакомство». «Мне нужно поговорить с тобой наедине. Об очень важном деле. Я тебя слушаю». «А она?» она член семьи». «Ладно. Что ты знаешь о катарах?» «О катарах?» Странный вопрос. Причем здесь катары? Очень даже причем. Я всегда думал, что твой дерзновенный дуализм восходит к их представлениям. Ты полагаешь, это я придумал термин «дерзновенный дуализм»? Должен признаться, я тебя не понимаю. Мы считаем, что ты принадлежишь к одной из ветвей катаров. Что ты наш собрат, хоть и... Он цинично усмехнулся. «Отступник, ты прячешь то, что принадлежит не одному тебе. Кто это? Мы. Какого дьявола ты здесь болтаешь? Да ты, наверное, рехнулся. У тебя есть то, что принадлежит всем нам, и тебе придется это вернуть. По-хорошему или по-плохому». Мазарин внимательно прислушивалась к разговору. Какое отношение Кадис имеет к Катарам? Где ты прячешь тело нашей святой? Тело святой? Она не ослышалась. Мазарин вся обратилась вслух. Какой еще святой? Вон из моей студии. Кадис схватил наглеца за плечо и подтолкнул к выходу. Ты обязан разделить с нами свой успех, Кадис, и свое вдохновение. Пришилец бросил взгляд на Мазарин, едва успевшую спрятать медальон под рубашку. «Уходи, Флавьен, ты забываешься!» «Ты прячешь ее среди картин?» Завистник рыскал глазами по студии или замуровал в стене. «Это она дала тебе славу?» «Вон, убирайся, или я позову полицию!» «Мы знаем, что ты прячешь нашу Сиенну. Мы все равно ее найдем, предупреждаю!» Мы не остановимся, пока не добьемся своего. Я не один, нас много, имей в виду. Вон, вон отсюда!» «Кадис, что случилось?» спросила Мазарин очень мягко. «Не волнуйся, этот господин уже уходит». Мазарин подошла к Флавьену и твердо взглянула ему в глаза, хотя в душе готова была разрыдаться от страха. «Что с вами, месье?» Не можете смириться с тем, что другие талантливее вас? Быть может, вами движет зависть? Не надо, Мазарин. Флавьен вперил взгляд в вырез на ее блузке, сквозь которой виднелась цепочка медальона. — Хочешь побеседовать наедине? — Верно, малышка. — Ты наверняка знаешь больше, чем он. Но Кадис уже тащил его к дверям. Выкинув непрошенного гостя за порог, он с шумом захлопнул дверь перед его носом. И не вздумай сюда возвращаться, слышишь? Он все испортил. И как? Полный идиот! Вот кто он такой, почему он не смог сдержаться. Может, тогда бы удалось втереться в довериях Кадису? Зависть сыграла с Флавьеном злую шутку. Попав в студию к своему сопернику, увидев его в окружении подлинно прекрасных полотен, истинных шедевров, он потерял голову от ярости и горечи. Унижение оказалось слишком сильным. Как же он теперь покажется на глаза остальным братьям, Арсамантис? Как объяснит, что упустил уникальный шанс? Так корил себя Флавьен, шагая к метро. А девушка... «Как она прекрасна! Как чиста! Какая сила исходит от ее хрупкого тела!» «Кретин! Вот ты кто!» — воскликнул художник, спускаясь по ступенькам. На него начали оглядываться. «Вот именно, дамы и господа!» — Флавьен отвесил шутовской поклон. «Перед вами самый большой кретин во всем Париже!» Прохожие брезгливо обходили его думая, что перед ними очередной городской сумасшедший. «Кретин! Тебя бы самого камнями закидать!» Вынеся себе столь суровый приговор, он исчез за стеклянными дверьми.